Глава 17. Мы не меньше часа бродили по пустым улочкам Даргуса. Создавалось ощущение, что Хэч магическим способом ищет места, где нет людей, и ведет именно туда. Мужчина всю дорогу молчал, лишь нежно сжимал мою ладонь, будто успокаивая, и в конце концов мне полегчало. А когда начали сжигаться первые огоньки, темнело в этих местах рано, вернулись в гостиницу. Шепелявый борг постарался на славу. Окна спальни были зашторены, повсюду расставлены магические свечи, стол сервирован изобилием вкусняшек и украшен роскошным букетом цветов с крупными лотосоподобными бутонами. Кровать освежили. Теперь на ней красовалось новое покрывало золотого цвета. Что ж, значит, и белье чистое. Прям свадебный номер. Но Хэч, конечно, не остался на ночь. Дверь в уборную скрывается за той ширмой. Он указал на гармошку-перегородку в дальнем углу комнаты. «Я поставлю самую мощную защиту из возможных, и ты переночуешь без неприятных происшествий. Верь мне». «То есть ты и там, в зале таверны, как-то защитил меня, когда ушел?» «Разумеется», — мягко ответил мужчина, и мое сердце болезненно сжалось. «Никто с дурными намерениями не смог бы приблизиться к тебе». Жаль, я не вижу твою защиту. Хочешь, чтобы она стала видимой? Я кивнула и ахнула, потому что в одно мгновение стены, комнаты, дверь, пол и потолок расцвели отдельными буквами и целыми письменами, лепестками пылающего огня, закручивающейся фиолетовой спиралью и россыпью непонятных светящихся знаков. И все это магическое великолепие связывало воедино, пронизывая каждый миллиметр пространства лениво колышущаяся тьма. «Это те, что возможно проявить», — уточнил Хэдж. «Ничего себе. Получается, на самом деле их больше?» «Уверена, что сможешь уснуть. Свет не помешает?» «Не помешает. Мне так спокойнее. Я буду лучше чувствовать твою защиту». «Хорошей ночи, Эви!» — вполголоса произнес мужчина, и мои щеки зарделись горячим румянцем. «Утром я зайду за тобой». Он глубоко вдохнул, словно укрощая внутреннего зверя, и миновав одним шагом паутину разнокалиберных заклинаний, был таков. «Привет, Айрис!» «О, это же мой дух-хранитель!» и не разноцветный, как при расставании, а вполне обычный пушистый красавчик. Его длинные усы смешно шевелились. Эх, так и дернула бы в наказание за подлый обман. Сигур, ты здесь? Откуда? Почему ты меня бросил? Я же видела, что кахтулы вовсе не впадают в спячку. К чему была эта ложь? Зверек в перевалочку подбежал ко мне и по старой доброй традиции запрыгнул на руки. Такой мягкий, пушистый. Пахнет топленым молоком. Я чуть не задохнулась, с головой погрузившись в поток воспоминаний. «Тише ты, не кипишуй!» Фыркнул Сигура и, словно отрезвляя, дотронулся лапой до моей щеки. «Меня здесь нет. Ты сейчас спишь и видишь сон». Я начала озираться по сторонам. И правда, нахожусь вовсе не в хозяйской спальне гордости Даргуса а в разном помещении без окон и дверей. Вокруг ничегошеньки нет, сплошная пустота, посреди которой одиноким деревцем в поле стою я с кахтулом на руках. От чего то стало не по себе. — Не трясись ты, а то проснешься от страха и разговора не выйдет. — Ты пришел поговорить? О чем же? О том, как обманул меня? — Да ладно, хватит уже. Досадливо протянул зверек. Мне было необходимо на некоторое время вернуться в свой мир. В мир духов? Важе всего трое осталось твои слова. Или ты и тогда врал? Все не так. мотнул Прюшевой головой Сигур и дальше говорил медленно, тщательно подбирая каждое слово. Я почти никогда не врал. Я не договаривал, но это для твоей же пользы. И не только для твоей, Айрис. Сейчас слушай внимательно и не задавай глупых вопросов, потому что я не смогу говорить долго. Этот мир делится на три яруса. Заграни расположено в самом низу. Скверное место. Называется так, потому что находится за гранью. В заграни обитают не слишком приятные сущности. И туда же уходят мертвецы из сердца. Сердце — середина этого мира. Здесь живут обычные люди и маги. Сейчас ты находишься в сердце, поняла? — А маги не люди, что ли? — Маги — это уже не совсем люди, а иногда и совсем не люди. — Все веселее и веселее. От изумления голова стала легче воздушного шарика, я начала терять нить беседы и стиснула кахтула, чтобы прийти в себя. Зверек недовольно закопошился. — Сосредоточься, Айрис, сосредоточься, ты того и гляди проснешься. Верхний ярус называется зависть. Я пришел оттуда. Зависть, — он помялся, — как бы охраняет два нижних яруса от э, неправильных действий. И сейчас я кое-что скажу, потому что хочу предостеречь. Мне запретили приходить к тебе, но я не согласен с таким решением. Считаю, ты должна знать. Сигур вздохнул. Кое-кто решил объединить три яруса в один цельный мир. Ему объяснили, к чему приведет его самоуправство, но он не поверил. «Так вот, Айрис, опасайся!» И Сигур замолчал. Я все ждала, а Кахту все молчал и таращил бусинки глазки. «Да как они посмели!» Закричал, наконец, потрясая лапами. Он спрыгнул на серый пол и забегал кругами, все больше распаляясь. «Тебя заблокировали, ладно. Я не стал вступать в дискуссии». «Но меня, высшего духа!» Сигур кричал что-то еще, но я слышала его все тише и тише, пока в конце концов не подскочила на кровати с безумно колотящимся сердцем. Обрамленная защитой Хэтча комната все так же мерно сияла. Выходит, Сигур меня не предавал? Это радует. И я встала и подошла к двери, захотелось вдруг потрогать сияющие заклинания, почувствовать, что они такое на ощупь. Но едва поднесла руку, как сеть тревожно заколыхалась, а связующая частичка тьмы просочилась внутрь спальни и устремилась ко мне, на лету превращаясь в черного котенка с прекрасными темно-фиолетовыми глазищами. Его тело на месте задних лапок плавно перетекало в длинный пушистый хвост. Живая пуговка носа тщательно обнюхала меня со всех сторон, и котик завис прямо в воздухе, ярко сверкнув глазищами. «Какой ты красивый!» — восхищенно прошептала я. «Идем спать. На кровати море свободного места». Темный котенок склонил на бок плюшевую голову и беспрекословно последовал за мной. Я улеглась и сразу заснула, а утром моего нового друга рядом не оказалось. Прямо с порога Хэч устроил мне форменный разнос. Я как раз заканчивала воевать с застежкой второго башмака, а он вихрем ворвался в комнату, погасил заклятие и, ну, отчитывать. Эви, зачем ты ночью полезла к защите? Разумеется, она не навредила бы тебе, но тьма могла явиться воплоти и напугать своим видом. С магией не следует шутить. Нет, чтобы сказать ласково. Доброе утро, любимая, как спалось? Ага, жди. «Разве маленький котенок может напугать?» — удивилась я. А вот маг не удивился. Он, что называется, офигел. «Котенок? Ты хочешь сказать, что тьма все же проявилась? И проявилась в виде котенка?» «Ну да. Хорошенький такой. Мы вместе спали, и он очень мило сопел, свернувшись в черный клубок». «Вот как». Лицо Хэйча моментально трансформировалось из недоумевающего в непроницаемую маску. Пора бы мне привыкнуть к подобным метаморфозам, да пока не выходит. «А чего такого страшного я должна была увидеть?» — спросила с любопытством. «Идем, Эви, завтрак уже подан». Хейч, как всегда, волевым решением закрыл интересующую меня тему. «Да, Тонгуса, неделя пути, отправляемся через час. Пирожки захватило? Про тьму котенка мы, естественно, больше не вспоминали. Кроме министреля, к нашему обозу присоединилась женщина лет тридцати, высокая, подтянутая, с мечом на бедре и потертой котомкой за широкими плечами. Новички пришли по отдельности, но аруг, будто в насмешку разместил обоих в телеге, которая ползла аккурат перед нашей. Хозяин каравана находился в состоянии крайнего раздражения, потому что не сумел набрать в Даргусе достаточно народу, из-за чего ему пришлось оставить там несколько комфортабельных экипажей. Естественно, с немалой платой за содержание, что не могло не сказаться на настроении скупого дельца. Первый день пути выдался солнечным и безветренным. Широкая ровная дорога шла от города через поля, засеянные злаками, и дальше между холмами, поросшими густым кустарником. Галка в очередной раз уважила дочку сказкой про темного принца, А затем безумолку болтала, описала свой забег по магазинам Даргуса и случайную встречу с лекарем, который сумел немного помочь Григду, а под конец подробно рассказала, как нашли невесту темного принца. Колдун и впрямь объявил одну из девушек той самой украденной, но зачем? Странная история. Из передней идущей телеги торчала голова длинноволосого, который то и дело бросал на меня заинтересованные взгляды, что не могло не нервировать. Его попутчица всю дорогу мирно спала, завернувшись в красный плащ, а на первой же стоянке они вместе подошли знакомиться с ближайшими соседями, то бишь с нами. Женщина несла обеденный сух паёк, который раздавали неподалеку, и бумажный пакет с неизвестным содержимым, а министрель держал в руках лишь свою балалайку да казенный хлеб с куском сала. «Ристан, бродячий музыкант», — улыбнулся он, но тут же скривился, видно, глубокая ссадина возле губы дала о себе знать. Хорошо, ему все-таки досталось. Его попутчица выглядела как настоящая воительница или амазонка. В боевой экипировке с коротким ежиком светлых волос и твердым взглядом человека, прошедшего огонь и воду. Но симпатичная. Трея, угощайтесь!» И голос низкий, громоподобный. Она протянула пакет галки, и та вытряхнула на походную жестяную тарелку вкусно пахнущие булочки с изюмом и маком. Взгляд Амазонки на мгновение зацепился за Хэтча. Потом она бросила на Мага еще один взгляд, на этот раз осмысленный. И еще один, долгий и заинтересованный. Однако беспардонная, мадам, я почувствовала, что начинаю закипать. «Галка», — смущенно поклонилась моя соседка по телеге, «а это вот Грик, ты и Лиска». Муж Галки, подлеченный Даргусовским целителем, слегка оклемался, и сейчас зябко-южись разводил костер, хотя во время дневных остановок это не приветствовалось. Девочка во все глаза уставилась на министреля, в кои-то веки забыв спрятаться за мать. «А вас как звать, величать, уважаемые? Обратился длинноволосый к нашей паре, попеременно глядя то на меня, то на Хэйча, который отстраненно взирал на новых попутчиков в каменном изваянии и то больше дружелюбия. Я промолчала, отдав инициативу в руки мага. Хэч и Эвери», — произнес он после недолгой паузы и махнул рукой, указывая на занявшийся, наконец, костер. Мол, присаживайтесь к столу. Министрель бесцеремонно достал из нашей телеги коврик, бросил его на траву и уселся, как ни в чем не бывало. Трея сделала то же самое, продолжая поглядывать на Хэча. Какая наглость. Ну что, ЛИСКА? Любишь сказки до да песенки? Длинноволосый заговорщицки подмигнул девочке. Та кивнула, расплываясь в улыбке. Пухлые щечки мило порозовели. Все уже что-то жевали, запивая кто водой, кто в том числе мы с Хэчем, прихваченными из Даргуса напитками в стеклянных бутылочках. Аристан ударил по струнам и начал петь. Как любовь слепа, «Знаю только я». Мелодия и слова песни проникали в самую душу. Да и голос у исполнителя был что надо. Но жевать мы все же не забывали. Песни как раз хватило на то, чтобы прикончить сухпайки, после чего Галка, Лиска и Грикт приступили к булочкам трей, а мы с Хэчем не сговариваясь, проигнорировали угощение. Я смотрела куда угодно, лишь бы не на Министреля. Но в тот момент, когда он завершил выступление словами «Мой огонь любви ты в себе несешь!» Почему-то уставилась на него, будто магнитом притянула. На губах Христана играла улыбка, а в нахальном взгляде синих глаз, направленных на меня, читалась удивительная мешанина из обещания чего-то невероятного и совершенно непонятной первобытной ярости. Его взгляд источал откровенно животный призыв, и это выбило меня из колеи. Внизу живота предательски потеплело, а в голове цветным калейдоскопом замелькали картинки. Одна неприличнее другой. Да что со мной творится? Похоже на дурацкий гипноз. От накатившей злости и невыносимого стыда щеки и уши вспыхнули ярким румянцем. Чтобы не наделать глупостей, я вся сжалась, превратившись в ощетинившегося ежика, при том, что на самом деле хотелось встать и врезать министрелю смачную пощечину. Или хотя бы просто сбежать? Арестан продолжал бессовестно пялиться, причем теперь в плен синих глаз попали мои губы. Как во сне я повернулась к Хэчу и растерянно заморгала, увидев суровый клубящийся тьмой взгляд. Магическая нить дрожала, натягиваясь все сильнее и сильнее, пока в солнечное сплетение не ударила волна холода, пробивая ознобом, выстуживая, вымораживая внутренности до самых костей. Весь этот кошмар промелькнул буквально в одно мгновение. Раньше я бы точно испугалась реакции мага, но сейчас вместо того, чтобы отступить, схватила за руку. Похоже, его ревность — это и впрямь нечто запредельное. В воздухе настолько сгустилось ощущение опасности, что смог птичий щебет, и насекомые, перестав жужжать и стрекотать, попрятались по кустам. Грик, Галка и Трея удивленно переводили глаза с Хэтча на Ристана, будто следя за запасами невидимого меча. К счастью, ситуацию разрядила ничего не заметившая Лиска. «Ты классиво поешь!» — с детской непосредственностью заявила она министрелю. Спой про темного принца». «Хм, про темного принца?» Рестан сделал вид, что задумался. «Будь по-твоему, моя принцесса». Девочка слегка смутилась, услышав такое обращение но тут же просияла не хуже солнечного луча и радостно захлопала в ладоши. Вторая песня прошла мимо моих ушей. Сначала я пыталась разобраться, откуда возникла столь дикая реакция на длинноволосого музыканта, а потом сгорала от ревности, когда заметила, какими глазами великанша смотрит на невозмутимо выседающего Хэча, тяжелая аура которого несколько мгновений назад подавила всех присутствующих. «Эй, слышали? Через пять минут выезжаем!» — раздался неподалеку голос Веропа, мужика, который сообщал об отправлении каравана. Наш кучер уже усаживался на свое место. Министрель тотчас выдал короткую виртуозную коду и встал. «На следующей стоянке, моя принцесса, я спою тебе больше песенок. А может, и сказку расскажу?» Подмигнув, пообещал Лиске, которая расплылась в счастливой улыбке. Благодарю всех за приятную компанию. Мужчина бросил на меня еще один откровенный взгляд и, помахивая инструментом, зашагал к повозке. Даже подстилку не убрал наглец такой. Трея не спешила следовать за ним. Сидела и нарочито медленно копалась в своей катонке, продолжая из-под тишка посматривать на мага, который вдруг резко поднялся и поманил женщину за собой. Глупо заулыбавшись, Она подскочила и, послушной собачонкой отправилась за ним в сторону леса. Меня будто обухом по голове стукнули. От нахлынувшей ярости перед глазами все поплыло. И чтобы успокоиться, я принялась считать неотрывно пялись на деревья, за которыми скрылась парочка. Почти задыхаясь от бешенства, сосчитала до ста двадцати, когда из леса размашистым шагом вышла Трея. Ее симпатичное лицо стало пунцовым, руки дрожали, полные губы кривила злая улыбка. Галка и Грикт, изумленно переглядываясь, смотрели на воительницу, которая, похватав свои пожитки, ломанулась куда-то сквозь лагерь. Хорошо, на пути никого не было. Эта громадина снесла бы любого, даже не заметив. «Чего это она?» Тихо спросил Грик жену, но та легонько пожала плечами, явно побаиваясь обсуждать при свидетелях странности попутчиков. «А Хэтч-то где?» Оглянувшись, увидела его возле Ристана. Министрель, облокотившись на облучок, слушал мага, который произнес буквально несколько слов, и, не дожидаясь ответа, направился к нам. Ристан после сказанного хэтчем явственно побледнел, со злостью забросил свою балалайку в телегу и запрыгнул сам. К нему как раз подошла Трея. Вернувшись к нам, маг вскочил на коня. «Поторопитесь, а босс сейчас тронется», — сказал спокойно, но его слова прозвучали как приказ, который мы выполнили без лишних вопросов. Потушив костер, живо собрали имущество и расселись по местам. На вечерней стоянке ни Ристан, ни Трея к нам не подошли. Разожгли собственный костерок в метрах в тридцати от нашего и принялись ужинать. Григда опять не здоровилась, поэтому Галка сперва накормила его припасенным в Даргусе бульоном, а затем стала раскладывать еду для себя и дочери. — Мам, я хочу туда, к ним! — заплакала Риска, поняв, что мать готовится ужинать рядом с нами. Галка тоже была не прочь присоединиться к компании музыканта, но, по-видимому, считала, что это будет некрасиво по отношению к нам. «Идите, Галия, с несвойственной мягкостью сказал Хэч. Ристан как раз завел очередную песню, и вокруг него начал потихоньку собираться народ. Неудивительно. Это днем у людей нет времени, чтобы бегать по лагерю в поисках развлечений. Вечером другое дело. Можно и песни послушать, и поболтать. Получив разрешение, Галка, старательно пряча глаза, собрала еду и отправилась к соседскому костру, держа за руку подпрыгивающую от нетерпения лиску. Мы с Хэчем остались вдвоем и некоторое время молча жевали, слушая доносившиеся от соседей звуки. То громкий смех, то пение, то разговоры. Слов, правда, было не разобрать. «Тоже хочешь к ним?» — глянул из-под лобби Мак. «Шутишь, что ли? Нет, конечно» не желаю видеть мадам Каланчу». «Значит, от созерцания пивуна ты бы не отказалась?» В спокойном голосе отчетливо зазвучали собственнические нотки. Я просияла. «Ревнуешь?» «Как и ты». Губы Хэтча дернулись, будто пряча улыбку. «Ага, признался». «Что ты ему сказал?» «Чтобы не подходил к тебе». От радости на секунду перехватило дыхание, а внутри разлилось приятное тепло. А ей? — Это не важно. — На трое лица не было. — Это тоже не важно. От глубокого бархатного голоса туманился разум и кружилась голова. — Все не важно, Эви, кроме... Мужчина резко замолчал, буравя меня мрачным темным взглядом. И теперь я могла лишь гадать, какие слова остались невысказанными. На следующий день Лиска впервые отказалась слушать сказку про темного принца и прожужжала нам все уши, расписывая, какой Листан замечательный, да как он классиво поет. «Листан обещал нам не зениться», — выдала она победоносно оглядывая немногочисленных слушателей. «Листан сказал, что будет сдать, когда я выласту, но это секрет», — спохватилась девочка, страшно вытаращив глаза. Даже кучер негромко посмеивался, слушая ее лепет. Имя с сковерканное детским произношением, звучало приуморительно, поэтому я каждый раз фыркала, когда Лиска его называла. По вечерам вокруг костра станы и Трея собиралось все больше народу, а мы с Хэчем коротали обеды и ужины вдвоем. Теперь я, не стесняясь, брала мага за руку и так сидела, наслаждаясь спокойствием, которое возникало, стоило прикоснуться к нему. Хэч не сопротивлялся. Казалось, он немного оттаял, хотя я чувствовала напряженность мужчины, будто его снедали тяжелые мысли. На пятый день после выезда из Даргуза а медленно полз по колдобинам, хорошая даргусовская дорога давно сменилась на кое-как притоптанную и укатанную грязь. Обиденный перерыв закончился всего полчаса назад, поэтому я насторожилась, когда все повозки разом остановились. Кучер понукал нашу невзрачную лошадку. Но она беспокойно прядала ушами и фыркала, не двигаясь с места. «Эви!» — тут же крикнул Хэч, «Что-то не так!» Он подъехал ближе и спрыгнул с коня, который по-прежнему подчинялся своему хозяину. «Дай-ка руку!» В этот момент откуда-то снизу раздался протяжный гул. Громко ахнула галка, всхлипнула лиска, и наступила кромешная тьма.